С началом войны Болгария, естественно, не хотела быть втянутой в события ни на чьей стороне, а при удобном случае надеялась разобраться в очередной раз с Турцией и ближайшими соседями, в зависимости от обстановки. Этим мечтам Советский Союз положил конец еще в 1939 году, предложив болгарам первый раз договор о дружбе почти одновременно с прибалтийскими странами. Болгарское правительство в ужасе отказалось. И плохо бы пришлось братской славянской стране, если бы доблестные финны несколько не выбили из графика великие планы товарища Сталина. Но разобравшись в Финляндии, товарищ Сталин быстро дал понять, что его глобальные планы возможно и могут быть отсрочены, но сорвать их никому не под силу. Быстро прибрав к рукам Бессарабию и Северную Буковину, и совершенно явно нацелившись на Буковину Южную, Сталин начал вести откровенную и смелую интригу на Балканах, пытаясь разорвать на части Румынию, как он уже это сделал с Польшей. Небольшая ошибка великого вождя привела к тому, что Гитлеру удалось сорвать его план, а немецкие войска, правда, пока чисто символически, появились в Румынии, чтобы сохранить драгоценные источники нефти, защитив их от жадных и длинных лап Москвы. Сталин, хотя и был приведен в сильный гнев таким оборотом событий, решил не идти в данном случае на рожон, а искать, как говорится, альтернативные пути. Таким путем была бы оккупация Болгарии, что давало возможность обхода Румынии с юга с выходом на границы Югославии, Греции и Турции и прямо к проливам. При этом не следовало забывать, что если в Болгарии еще не было немцев, то в Греции уже высадились англичане, создав себе постоянную базу в Суде на острове Крит и наладив снабжение Греции морем, пресекая все робкие попытки итальянцев этому помешать. Англичане тоже явно хотели взорвать Балканы, но в своих интересах. Сталин это понимал и стремился их опередить. План операции «Гроза» предусматривал необходимость еще до первого выстрела занять максимально выгодную и удаленную на запад позицию. К взрыву Югославии уже все было готово. И если этот взрыв откладывался, то только в ожидании выхода Красной Армии на югославскую границу, в Югославии уже была подготовлена целая подпольная армия, ждущая только приказа из Москвы, призывавшего к государственному перевороту. Увы, это была не осень 1939 года и даже не лето 1940, -го. уже приближался 1941 год. и сталинские методы были хорошо известны в Европе, особенно в Восточной Европе, чтобы сработать так же четко, как и год назад, четыре месяца, отнятые финнами, оказались невосполнимыми. Все малые страны к концу 1940 года великолепно знали, что несут московские договоры о дружбе и взаимопомощи и на что способен Советский Союз, не постеснявшись бросить свою глобальную армию на сокрушение маленькой Финляндии. Зачем Болгария лучше в глазах Москвы? Но выхода не было. Приходилось выбирать между Гитлером и Сталином. хотя обе страны находились в почти открытом союзе. Внешне все выглядело замечательно. СССР продолжал снабжать Германию стратегическим сырьем, Германия поставляла в ответ новейшее оборудование для заводов, образцы своего новейшего вооружения. На заводе в Ленинграде достраивался Людцев, на который уже были поставлены две башни главного калибра. В Москву постоянно приезжали немецкие торговые и технические делегации, обе стороны расширяли персонал своих посольств. 20 ноября Сталин провел совещание, на котором присутствовали Молотов, Деканозов, Берия, Меркулов и Фитин. Павел Фитин был отобран мандатной комиссией ЦК для руководящей работы в органах НКВД в 1939 году.